Глава двадцать седьмая. Вечерний брюкги. Как прекрасен брюкги вечером, в свете заходящего солнца, когда золотистые лучи ласково касаются красных крыш домов, а длинные тени постепенно накрывают водную гладь. Разноцветные домики и сказочные дворцы отражаются в воде радостными красками, словно гордятся своей неотразимостью, как царица в сказке с волшебным зеркалом. со эти всех милее, и спорят друг с другом в многоголосом хоре. Я самый красивый. Нет, я самый красивый. А я, а я... Настойчиво вступает следующий голос. Мостики перекидываются через водную гладь, приглашая повнимательнее с разных точек рассмотреть их архитектурное изящество и понять всю бессмысленность сравнения. По воде в вечернем уходящем свете медленно плавают лебеди с горделивыми головами на белых длинных шеях, вечные жители Брюгги и, пожалуй, самые постоянные. Гордые красивые птицы, как то самое недостающее пятно в многокрасочной живописи и сказочной красоте города. Глядя на эту умиротворённость, не хочется никуда бежать, а лишь навсегда остаться в чудесной сказке, Раствориться в ней и самому стать одним из радужных тонов городского колорита, восхищаясь гением создателей этого великолепия. Бегущий по воде летний тёплый ветерок гладит её поверхность, и она отвечает ему мелкой дрожью, переливаясь солнечными бликами, кружащими в весёлом хороводе. Отвернувшись от воды, закрыв глаза рукой, на какой-то момент проваливаешься в темноту, ослеплённый солнечным мягким светом, уходящего дня. Слышен плеск. Это лебеди. И ты заворожённо смотришь им след, как они медленно, царственно проплывают в умиротворённом покое. Ветерок ласкает лицо, путается в волосах и гриво щекочет нос. Вечерний город, укутанный уходящими тёплыми лучами, не отпускает. Не исчезай, наслаждайся, люби меня, ведь я — это ты. Ты видишь и чувствуешь меня через свою душу и кожу. Ты — это я, Мария. Она стояла на мостике и зачарованно смотрела на отражение городских домов в воде, пытаясь сквозь водную гладь заглянуть в параллельный мир. И вот он тут, совсем рядом. Его можно даже потрогать ладонью. Мария протянула руку к воде, словно желая раздвинуть водную стену. Но чей-то настойчивый голос разрушила очарование этого мига. «Мария!» Она, очнувшись, повернулась в сторону голоса. Алексей и остальная компания, Тина, Оливер и Петрович, стояли на противоположном берегу, активно махая руками, и зазывали быстрее бежать к ним. Внутренний голос сказал ей, «Запомни этот момент». Девочка смотрела на друзей, стараясь запечатлеть их все детали одежды, позы и само ощущение момента. Словно невидимая рука фотографа нажала на кнопку и положила фотографию на самую дальнюю полочку в подсознании, чтобы когда-нибудь в нужный момент воспользоваться ею как свидетелем прошлого. «Мария, беги к нам!» И она побежала через мостик. Она чувствовала необыкновенную лёгкость, как птица или даже ветер, «Я — ветер!» — вспомнила свой сон. В памяти возникло воспоминание о том, как летела над морем, над кораблём, заглянула в маленькое окошечко и там увидела мальчика. А теперь Алексей весело махал ей рукой и счастливо улыбался. «Да, я здесь, я с вами!» — крикнула в ответ Мария, подбегая к друзьям. «Ты чего так долго?» Алексею не терпелось поделиться впечатлениями. Ты была похожа на... на... ну, что на картинах? На ангела. Твои распущенные длинные волосы развивались на ветру, а ты стояла на мосту и смотрела куда-то вдаль, ну, прямо как ангел. Алексей осекся, понимая, что с ним происходит нечто необычное, и чувство смущения остановило его словесный поток. Петрович посмотрел на мальчика с присущим ему лукавым прищуром, Словно понял что-то большее, чем было сказано и даже подумано. «Алексей, ты почему расстегнулся? Ты почему не по форме? И у тебя опять оторвалась пуговица на картузе. Где она? Снова потерял? Ах ты, непорядок! Петрович, да знаю я, ну, потерял. Пришью новую. Новую? Я тебе их что, печатаю? Пуговицы все на учёте!» «Терять не имеешь права!» «Ну вот, опять!» — пробурчал себе поднос мальчишка. «Опять его понесло! А так хорошо всё шло!» Петрович хоть и был навеселе, но, как всегда, в любом состоянии видел всё, наблюдал за всеми и всё держал под контролем. Юная Тина, без какой-либо косметики на лице, в своём голубом платье, с распущенными волосами и с цветами в них, была вовсе не похожа на оперную диву, что смотрела со всех афиш, расклеенных по городу. Эту весело смеющуюся счастливую девушку никто не узнавал в таком простом облике. Оливер в старинном камзоле с нарисованными усами и в старой треугольной шляпе разительно отличался от того франта, с которым Мария познакомилась в коридоре театра. И вся эта дружная, говорливая компания провожала Марию в бегенаж, длинной дорогой в обход, чтобы иметь возможность как можно дольше любоваться красотами старого города, радуясь хорошей погоде и прекрасной компании. «Ты долго будешь в городе?» — спросила Мария у Алексея. «Ну, наверное, ещё примерно две недели. Да, Петрович?» Тот задумался. «Я полагаю, не больше двух недель, и команда будет в сборе». «А куда вы плывёте?» Марии стало любопытно. Алексей придал своему лицу важное таинственное выражение. «А это большая тайна, да, Петрович?» «Болтай больше. Мы, сударыня, идём далеко на юг. В места доселе неизведанные и нам пока непонятные. Но приказ обсуждению не подлежит, и мы отправимся хоть куда, хоть к самому чёрту». «А всё-таки куда?» «У этого места есть название?» «Название, сударыня, оно, конечно, есть, но вряд ли о чём-то скажет вам». Мария стало ещё более интересно и любопытно. «Так куда же, куда? Я никому не скажу, клянусь!» Петрович с Алексеем дружно рассмеялись. Алексей понизил голос, как только мог, в своём мальчишеском возрасте, и прошептал. Сначала мы плывём на юг, не скажу, куда». «Зато скоро обратно вернёмся, и вот тогда поплывём на край земли. Мы пойдём в Антарктиду». «В Антарктиду?» «Я изучала по географии, но это очень далеко, ведь так?» «Да, это очень далеко, и это важное задание. Я надеюсь, меня возьмут в команду. Правда, Петрович?» Я мечтал об этом плавании. Я настоящий мужчина, смелый и сильный. И еще я опытный моряк. Я в море уже три года. Мне двенадцать лет. Ни один мальчишка не может похвастать такими заслугами, которые есть у меня. Ты? Хвастун и балабол. Распушил хвост, ядрениц твою. Прекрати хвастать, а то всыплю. Петрович выругался. Алексей, насупившись, умолк. Ему было неприятно, что Петровичу, вот так при Марии грубо заткнул его и поставил на место, известное только самому же Петровичу. Мария чувствовала, что капитан хоть и грубоват с виду, но душа у него добрая. Лукавый прищур выдавал свойственное ему чувство юмора, а внешняя сердитость, скорее всего, плохо прикрытая забота старшего о младшем. Он капитан и не может ни приказывать, ни указывать, Свойства натуры и постоянная ответственность не позволяют проявлять себя по-другому. «Мария, я тебе потом расскажу про Антарктиду. Мы ведь ещё увидимся». И только тут девочка поняла, что они уже совсем незаметно подошли к мостику, ведущему ко входу в Бегенаж, и настало время прощаться. «Я приду за тобой завтра». «Это ты у меня спроси, придёшь ли ты сюда завтра. Посмотрю на твоё поведение». Петрович Лукаво подмигнул Марии, сохраняя строгую важность капитана. «Ну, если капитан разрешит, то мой домик первый по левой стороне». Только тут они заметили, что Тина и Оливер куда-то исчезли. Они так и не дошли до монастыря, а растворились в сумерках по дороге. «До свидания» произнесли одновременно Мария и Алексей и дружно рассмеялись. Мальчик с девочкой стояли друг перед другом, она на полголовы выше его. «Тебе сколько лет?» — осторожно спросил Алексей. «Мне десять», — ответила Мария. «А тебе?» «А мне скоро тринадцать». Алексей внимательно посмотрел на неё. Мальчик знал, что для своего возраста он совсем не маленький, Ты удивительная. А, -а, а, я понял. Я такое слышал. Ты дочь великанов? И что-то странное произошло в сознании Алексея. На него словно снизошло озарение, осознание чего-то невиданного, фантастического, во что трудно было бы поверить в иных обстоятельствах. Мария резко отвернулась и побежала по мостику. Ха. Великанов нет и не было. Я приду за тобой, кем бы ты ни была.